Бейрут, улица Эль-Мутанаби, 22 июня 1992 года. Сегодня мы впервые принимали такие меры предосторожности, приходя к Ивану Ивановичу. Почти у самой двери Али вдруг подал сигнал. Опасности, слежка. Ничего внешне подозрительного. Просто ритуальное омовение перед домазом когда обеими ладонями проводишь по лицу сверху вниз. Обычный жест для мусульман, но для нас он означал опасность. Пришлось расходиться и почти час крутиться по улицам, петлять проходными дворами, пытаясь сбросить хвост. Я поступил довольно просто. Пошел в арамянскую лавку, где торговали пряностями, внезапно перескочил через прилавок и проломился к задней двери, сшибая на пол товар сопровождаемый громкими негодующими криками хозяев. Потом пробежал до квартала, петляя, ныряя в малоизвестные улочки и проходные дворы, и залег на крышу одной из малоэтажных пристроек к старому дому, проверяя, нет ли за мной кого. За пятнадцать минут никого, кто бы меня интересовал. — Опазуйте, господа. — Были причины, — коротко бросил я, усаживаясь. — Как отдохнули? Иван Иванович смотрел на нас в упор, и я вперился в него взглядом, пытаясь понять, есть ли в его вопросе двойной смысл, подтекст или нет. Иван Иванович это заметил и рассмеялся. — Дополните, грязь, дела амурные меня мало интересуют. Меня интересует, пришли ли вам в голову какие-либо светлые мысли за время отдыха, в столь благословенном богом месте. — Да я и не сомневался в природе вашего интереса, господин действительный статский советник. что он ему ответил «я». И Берген вдруг понял одну вещь, очень важную для себя. В каждой профессии бывают люди, которые делают ее хорошо. Виртуозы, мастера, асы, спецы. Они делятся на две категории. Одним — это словно дано Богом с рождения, другие добиваются такого мастерства — упорными тренировками. Есть и третья категория, у которых талант не только от Бога, но и развит тренировками. Это гении, профессионалы от Бога, их практически невозможно переиграть. Так вот, князю Воронцову талант разведчика подарил Бог, и упускать его из вида после завершения операции просто преступно, если, конечно, он, да и все они останутся в живых. «Итак, господа, для дотравки разглашу немного совсекретной информации из Санкт-Петербурга. Вчера состоялось закрытое межведомственное совещание. Есть очень нехорошие сигналы, причем они взаимно дополняют и подтверждают друг друга». «Какие именно?» «Через десять дней на территории Британской Индии состоятся крупномасштабные военные учения» в них может быть задействовано до полумиллиона человек. Учения зарегендированы как сухопутные. Однако в индийских портах, прилегающих к району учений, спутниковая разведка обнаружила значительные, можно даже сказать беспрецедентное сосредоточение десантных средств. Четыре из пяти крупных британских военных десантных транспортов находятся там. Кроме того, Там же околачиваются шесть крупных гражданских круизных лайнеров, ни один из которых там в это время быть не должен. Официально они поставлены на ремонт, но доков не хватает, и они вынуждены дожидаться очереди. Это при том, что та же спутниковая разведка указала по меньшей мере два пустых дока в самой Великобритании, куда можно было бы встать на ремонт без очереди. А ведь каждый день простоя таких судов — это огромные убытки. Судоходные компании никогда не пойдут на это добровольно. Это при том, что лайнер «Квин Виктория» снят с трансатлантических рейсов в САСШ, а в те же SAS он мог бы встать на ремонт в их свободные доки, и это обошлось бы дешевле, по крайней мере, на 10%. Но нет. В общем и целом, 10 крупных транспортов сконцентрированы именно там. Десантная операция, предположил я, но куда? К нам сюда? В Средиземном море простреливаться ракетами насквозь? Если они рассчитывают на то, что цесаревич ушел на учение, так они совсем рядом, ему буквально несколько дней хода до нас. Кроме того, как насчет тяжелых самолетов с противокорабельными ракетами? Береговых мобильных комплексов противокорабельных ракет Персия Примечание Персия, примерно в соответствующей территории современного Ирана, была независимым государством под протекторатом Российской империи. Условия протектората были таковы. Персия не имела ни собственной армии, ни внешней политики. Все это предоставлял Санкт-Петербург. На территории Персии Были крупные военные и морские базы, а нападение на Персию приравнивалось к нападению на Россию. У персов была собственная экономика и собственная валюта. Туман. Однако законодательство было унифицировано с российским законодательством, а границы, в том числе таможенной, не было вообще. На троне сидел шах, но председатель правительства... По нигде не традиции назначался шахом из числа русских. Конец примечания. Хотят оторвать ее от нас, воспользоваться ее специальным статусом? Это еще больше бред. Из Персидского залива живыми они не уйдут. Собой берегов он, считай, наш. В Дальний восток? Там они напорются сразу на две авианосные группы. Нет, бред полный. Иван Иванович тяжело вздохнул. — Очень точные слова, князь. Бред полный. Именно такую резолюцию изволили наложить на аналитический доклад его высокопревосходительство военно-морской министр Кокорин. Слово в слово — бред полный. — А государь? — А кто же смирится войти к государю с докладом, на котором рукой министра начертано бред полный? А между тем почему-то в британском флоте уже месяц, как отменены все отпуска. Но не осверятся же они напасть на нас. Они слабее нас, даже если они нанесут удар по флоту, сухопутные силы сметут их с любого плацдарма, и им не удержаться на нашей земле. Варианты могут быть разные, но, тем не менее, прошу учитывать, господа, что ситуация может резко обостриться в любой момент. И на место скальпели придет топор. Мне бы этого не хотелось. Десять дней. Все время, что у нас есть. Десять дней. Я на мгновение задумался. Тогда нужно обострять. Нужно сделать нечто такое, после чего у Алис сдадут нервы, и ему ничего не останется, как идти к братьям-мусульманам. Ты готов? Алию вместо ответа коротко кивнул... Он вообще, в отличие от обычных турок, был не особо разговорчивым. — У нас есть информация о том, в каких именно на мечетях ночью проводятся сходки и что-то прячется? — Есть. — Вот это и станет тем самым прутиком, что сломает спину верблюду. — Что вы имеете в виду, князь? Ночью шныряет народ, таскает что-то, когда всем благопорядочным людям Аллах велел спать. — Это ли не свидетельство злых умыслов, если около одной из мечетей окажется снайпер? — А если это простые верующие? — просила ли. А что простые верующие будут делать в мечети ночью? — Если только спать. Но спать так спать, а не шнырять туда-сюда. — Что-то я не слышал. Ничего про ночные намазы. — Кроме того, я же не собираюсь идти к первой попавшейся мечети. — Мне нужна именно та, по которой есть оперативная информация. Не согласен? Али ничего не ответил, опустил голову. Нехороший признак, но отступать было уже поздно. — Али, ты не согласен? — Но если не согласен, скажи сейчас, и давай все пошлем к... — Нормально все, — пересилив себя, сказал Али. «Но — А раз нормально, возьми себя в руки. Мы на боевой операции. И должно произойти нечто такое, отчего бы ты психологически сломался. Реально произойти. Итак, мечеть. Мечети Мама Али, район Шия. Там неспокойно, и это знает каждый полицейский. Но открыто ничего противозаконного там не происходит. Значит, Шия. Когда? Ориентировочно послезавтра. На самом деле, наведаться туда я собирался сегодня а сказал про послезавтра на всякий случай. По планам это была последняя открытая боевая операция. Дальше пойдет преследование, мое преследование. А точного ответа на то, что же произошло в мании и почему, так у меня и не было. Береженого Бог бережет, как говорится. — Это долго, — покачал головой Иван Иванович. — Недопустимо долго. — — Да раньше нельзя, нужно подготовиться и еще. — Да, за нами следили. Проговорив это, я впился взглядом Ивана Ивановича, пытаясь заметить его реакцию на сообщение. Однако он профессионально прикрыл свои эмоции, ничем их не выдав. Кто следил? — Я заметил даму, — начал Али, — и видел ее дважды, последний раз перед тем, как мы должны были войти сюда. Хвост мы сбросили. — Точно отбросили? — Да, не меньше часа крутились, поэтому и опоздали. Как выглядела дама? — Среднего роста, темные волосы, на вид европейка, одета неброско, в основном в темные. Скорее, по-деловому одета, здесь же все отдыхают, вот и бросилась в глаза. — Понятно. — Я должен кое-что проверить. — Знаете, консульство САСШ на бульваре, там и встречаемся. — Через три дня в это же время я сам вас найду. Просто подойдите туда».